Глава двадцать вторая Сражаться с всадником на Вороне нам не пришлось. Он поднял белый флаг, удивленно произнес я, глядя вперед. «Калантриэль, ты видишь что-то подозрительное?» «Нет», — ответила она. «При нем даже оружия нет». «Это странно», — задумчиво сказал я. «Нет. Наверняка решил выменять своего дружка на что-нибудь ценное». Пожав плечами, ответила Калантриэль. Они наверняка немало успели скопить, грабя небесные колесницы, услугами которых могут пользоваться лишь состоятельные люди, вроде вон того. Она кивнула в сторону Клавдия и, посмотрев вперёд, добавила: "И они наверняка грабили не только их". "Как много вы успели награбить?" спросил я пленника. "Не знаю." На то, чтобы ни в чём не нуждаться до конца жизни, точно, пожал плечами Эрен. И твой друг готов всё это отдать за твою жизнь? Думаю, да, ответил он. Я бы отдал. И да, уточню. Золото у нас гораздо больше, чем предлагают за наши головы. Так что, если вас интересует выгода, то советую хотя бы выслушать предложения моего товарища. Добавил пленник, и я ощутил, как в его глазах зарождается надежда. «Стоит и здесь, я сам обо всём договорюсь», — сказал я девушкам. «Ирен, держи клинок возле его горла, но если что-то начнётся, не убивай его. Не думаю, что даже со своими техниками его напарник сможет мне что-то сделать». Сам же я отправился на переговоры. «Да уж, мне бы такое не помешало». Подумал я, глядя на огромного ворона, который, склонив голову, с интересом наблюдал за мной своими круглыми глазами-блюдцами с вертикальными зрачками. Да, это, конечно, не хорлоскионер. Демон дракон, на котором я путешествовал как по своему демоническому плану, так и по другим. Но он тоже смотрелся внушительно. Быть у меня такой питомец это бы сильно облегчило мою жизнь. Меня зовут Я знаю, кто ты, перебил я своего собеседника. Карр. Его ворон взмахнул крыльями и сделал шаг в мою сторону. Я даже не дрогнул. Тише, тише, начал успокаивать своего питомца Воин, при этом наблюдая за моей реакцией, которая осталась неизменной. Я спокойно стоял и наблюдал за действиями птицы и её наездника. Я в любой момент был готов использовать царство вечной мерзлоты. Раз знаешь, что и понимаешь, зачем я здесь, тем временем продолжил мой собеседник. Да, освободить своего дружка, лейтенанта, сквозь зубы процадел наездник, напряжение которого, видимо, передалось и его ворону, и тот снова взмахнул крыльями и закаркал. Тише, девочка, тише. Эленв сел своего ворона за поводья. Извини, корвуксы очень чувствительны и имеют нечто вроде ментальной связи со своим наездником. Произнёс он и посмотрел мне в глаза. А корвукс лейтенанта? Я убил его, всё в той же спокойной манере ответил я. Наездник тяжело вздохнул. Ясно. Грустно ответил он, после чего перекинул поводье через голову своего питомца. Патруль. Он кивнул ворону в небо. Кар! Корвукс резко взмахнул крыльями и взмыл в небо. Сколько? прямо спросил Роб. Всё, что награбили, ответил я, глядя собеседнику в глаза. Я согласен, не раздумывая ответил он. Вот и славно. Я улыбнулся. Твоя птица может нести двоих. Нет. Я принесу из логова всё, что у нас есть сам. Откуда я знаю, что ты не обманишь? Могу поклясться чем угодно. Поклянись своим даром, ответил я и впервые за время нашего разговора увидел в его глазах неуверенность. Хорошо. Клянусь даром, что отдам тебе всё награбленное, если ты освободишь моего друга. Произнёс он, глядя туда, где стояли мои девчонки с пленным. Идёт. Я протянул руку. Мой собеседник грустно усмехнулся и крепко пожал её. Я могу поговорить с лейтенантом, спросил Роб. Нет, поговоришь, когда принесёшь награбленное. Да будет так. Тяжело вздохнув, произнёс наездник: Ближе к ночи я вас найду, добавил он и громко свистнул. Так-да, до встречи, ответил я разбойнику и, не дожидаясь, когда его питомец вернётся к своему наезднику, пошёл в сторону своих ребят. Видимо, сегодня ближе к ночи я буду гораздо богаче, чем был до сего момента. Здесь хорошее место для ночлега. произнесла Калантриэль, когда мы остановились у довольно большого дерева, крона которого, казалось, заканчивалась в облаках. Странное оно какое-то, подумал я, глядя на исполина, сильно отличающегося от других деревьев в этом лесу. И едва коснулся его коры, сразу понял: в нём явно есть магия. Царь дерева, пояснила Калантриэль, подойдя ко мне. После чего положила обе руки на кору и закрыла глаза. Его переполняет магическая энергия, сказала она, и на её лице появилась блаженная улыбка. И как они вырастают до таких размеров? поинтересовался я. Скорее всего, здесь умер сильный лесной дух, ответила Калантриэль. Ну или какая-то другая лесная сущность с сильной магией, немного подумав, добавила она. «Интересный факт. У всех царь-древ есть сердце, которое является очень сильным артефактом. Вот только заполучить его практически невозможно», — усмехнулась она и посмотрела вверх. «Почему?» — спросил я, ибо мне вдруг стало очень интересно. «Кора практически не поддается физическим повреждениям, поэтому срубить царь-древа — непосильная задача». Также из-за сильной магии у самой древесины очень сильная регенерация, и она быстро восстанавливается. Кроме того, древесина имеет сильное магическое сопротивление всем видам элементов. Так как сердце этого дерева находится в самом центре, добраться до него почти невозможно. Я слышала, что добыть его за всю историю мира удавалось всего два раза, но знания, как это было сделано, утеряны. Ответила Калентри и улыбнулась. Вообще я рада, что дела обстоят именно так. Они росли не для того, чтобы кто-то просто взял и уничтожил царь древа ради его сердца, добавила она и снова подняла голову наверх. Я залезу и осмотрюсь. Сказав это, Калентриль довольно ловко начала взбираться по стволу дерева прямо по коре и вскоре затерялась среди густой кроны. Интересная история, однако, подумал я, прикидывая в голове варианты, когда стэть сердце этого дерева. "Эммет, иди есть". От рассуждений меня отвлёк голос Ирен. "Иду", ответил я, но сделав несколько шагов к костру и обернулся. "Я сделаю это", пообещал самому себе, а не же лецарь древу, после чего отправился ужинать. Сегодня ночью мне предстояло важное мероприятие, и так как я совершенно не доверял ни Эрону, ни его дружку, мне нужно быть сытым и полным энергии. Мало ли чего они вдруг учудят. Роб, долетев за несколько часов до их с Эроном логова, спешился и осмотрел пещеру. Он тяжело вздохнул и начал быстро укладывать в сундук всё золото, драгоценности, оружие и прочую дорогостоящую утварь в магическое хранилище. Убрав в сундук что было и не забыв ни единой золотой монеты, он вновь запрыгнул в седло его верного корвукса и сразу же полетел в сторону Глуховиц, небольшой деревеньки контрабандистов, у которых можно найти всё что угодно, в том числе и то, что могло спасти его друга и при этом сохранить награбленное. Оказался Роб в нужном месте ближе к вечеру. Извини меня, девочка, произнёс он и потрепал своего питомца под чёрной макушкой. Кодушку сырого мяса и водой приказал пареньку конюху, который с опаской издале поглядывал на Корвукса. После чего, кинув ему золотой, пошёл к своему знакомому — О, давно не виделись! — усмехнулся одноглазый старикан, сидя на берегу реки в своей лодке и покуривая трубку. — У меня нет времени. Сможешь для меня кое-что достать? — перешел сразу к делу Роб. — Хе, думаю, да. — постарчески крякнув, ответил его собеседник. — Чего тебе? Снова взрыв копья? — Нет, мне нужны анималисы. «Чем больше, тем лучше». «Хм, вроде были», — немного подумав, ответил старик. «Тебе сколько и каких?» «Всё, что есть». «Ого!» — удивился контрабандист. «Ха! Решил кому-то сюрприз устроить?» «Именно. Так что, продашь? У меня совсем нет времени». «Так продам, конечно». Ладно, квали, спешишь сейчас. Проязнёс он и свистнул. Через секунты рядом с ним, откуда не ни возьмись, появились с питок молодых пацанят. Старейком что-то шипнул, и их как ветром сдуло. "Будут тебе они малясы", проязнёс он. "Отлично. Этого хватит". В руках Руба появился увесистый мешок денег, который он кинул контрабандисту, и тот ловко его поймал. «Хм...» — старик взвесил его. «Нет. Там есть парочка, которая стоит гораздо дороже», — сказал он, глядя собеседнику в глаза. «Если без них, то хватит». «Кто там?» — не раздумывая, ответил Роб. «Кархирадоны». Старик, прищурившись, выпустил клуб сизого дыма изо рта. «Ты ведь знаешь, кто это?» «Если... Беру». ответил разбойник и улыбнулся. "Летенант, я скоро буду". "Летит", спрыгнув с дерева, произнесла Каландриэль. "Отлично", ответил я, призывая из демонического арсенала нужное мне снаряжение. "Как ты хотела, ладно", она махнула рукой и спросила. "Думаешь, дойдёт до боя?" Я пожал плечами. "Не знаю. Но так как я ему не доверяю, есть вероятность, что как только произойдёт обмен, он может что-то учудить, ответил я, призвав вместо второй рукавицы ту, что позволяла мне стрелять шипами. Кстати, будь тоже готова. Хорошо, ответила Калантрель, и в её руках появились лук и колчан стрел. Я прикрою вас сверху. Отлично. сказал я ей и направился к девушкам, которые сторожили пленника. Остановившись рядом с ним, посмотрел ему в глаза. Твой дружок уже скоро будет здесь, произнёс я. Муй тебе совет. Если он получив тебя решит что-то учудить, переубеди его, сказал наезднику, используя свойство подавления воли. Просто улейте и живите дальше, раз я предоставил вам такой шанс. Ты меня понял? Да, да, понял. Отлично, боится. Подумал я, глядя на пленника, глаза которого были наполнены страхом. Ладно, вставай. Я взял его за шиворот и поднял. Идём, кивнул в сторону Царь-Древа. Если что, будьте готовы принять бой. Предупредил я девушек и вместе с парнем пошёл обменивать его на награбленное рейдерами золото. Оставляю свою ворону и иди сюда, громко крикнул я в темноту. Да, я позаботился о том, чтобы подсветить место передачи пленного осветительными кристаллами, но их всё равно не хватало, поэтому второго разбойника видел плохо. Сейчас, ответил Роб. И спустя пару секунд я увидел идущий в нашу сторону силуэт. "С тобой всё в порядке?" спросил он своего лейтенанта, стоило ему подойти ко мне. "Вполне", ответил тот. "Хорошо", произнёс роб и сорвав с руки браслет, протянул его мне. "Это магическое хранилище, защиты нет. Сейчас" Ответил я, и как только предмет оказался у меня в руках, воспользовался им. Внутри действительно оказалось золото. Очень много золота и прочих ценных вещей. Я тебя предупредил, напомнил я Эрану, после чего подтолкнул его в плечо в сторону товарища. Идём, роп повёл друга к своему питомцу. Ну, сделка считаю удачная. Подумал я и, проведя их взглядом, пошёл в сторону лагеря.